Локация 24. Антресоли вселенной. Будущее. После завтрака едва не возник бунт на корабле, хотя и не такого масштаба, как описывал Джек Лондон в своих романах. Взбунтовался, конечно же, холост, все еще переживавший свой провал с попаданием в плен измененным и еще больше свое положение рядового члена группы. Терентий предложил всем немного отдохнуть, прежде чем сделать попытку улизнуть из вселенского терминала умирающего метро, и Степан неожиданно вспылил. «Какого дьявола ты командуешь, майор? Здесь есть люди постарше в звании. И вообще, так как взломщика тебе добыли сотрудники спецслужб, изболь вернуть дорогостоящий аппарат. Он не искин с личностными характеристиками и не твоя собственность. Я тоже могу работать с ним». Терентий в смятении посмотрел на каменное лицо холоста, не зная, что ответить. Возражать было бы смешно и неправильно, отдавать хакер-жилет тоже не хотелось. Однако и на тон, каким был произнесен монолог, нельзя было не обращать внимания. И тут вмешалась Флора. «Полковник», — проговорила она низким мрачным голосом, — «что это на тебя нашло?» Тебя никто за шкирку за собой не тянул. Ты согласился идти с нами добровольно. Мы спокойно могли бы справиться и без тебя. Так что изволь, во-первых, снизить тон, а во-вторых, давать только дельное предложение. У тебя большой опыт ликвидации угроз разной степени. Вот и пользуйся им. В настоящий момент мы все имеем равные права и можем предлагать свои варианты только в качестве темы для обсуждения. Майор предложил отдохнуть? Я за». «Не хочешь? Займись своими делами!» Глаза холосто налились чернотой, по щекам крутанулись желваки. Несколько мгновений он смотрел на Флору, как тигр на жертву, круто повернулся и исчез в бытовом отсеке голема. Флора и Терентий посмотрели друг на друга. «Переживает!» — слабо улыбнулась девушка. «Привык отдавать приказы подчиненным?» «Понимаю, однако ничем помочь не могу» буркнул десантник, превозмогая желание послать полковника подальше. «Какие же вы бываете ревнивые дураки, мужчины!» С сожалением сказала она, покачав головой. «Обнять и плакать». Откинув спинку кресла, девушка улеглась и закрыла глаза. Помедлив то же самое, сделала Терентий, размышляя над тоном, каким были произнесены слова «ревнивые дураки». Подумалось, что тон не был обидным. Когда холост вернулся в кабину, свет в ней был приглушен, спутники спали. Тогда и он устроился позади Флоры, поворочился и затих. Через минуту он тоже спал. Проснулись спустя три часа практически одновременно. «Я проголодалась», — объявила Флора, потянувшись. Терентий заскочил в бытотсек, выбрал блюдо себе и Флоре, зная вкусы девушки, и включил волшебницу. Крикнул оттуда. «Полковник, будешь обедать?» «Что тебе заказать?» «Я сам», — ответил холост. Не прибегая к услугам ботов, десантник принес Флоре заказ «зеленые щавелевые щи, курицу на второе и черный кофе». Себе он заказал веприво колено и тоже кофе, но со сливками. «Спасибо, надзорник», — еще раз потянулась Флора, дразняще оценив услугу. «Ты сегодня невероятно галантен». Холост, притащивший свой поднос, он взял харчо и мясо по-гречески, покривил губы, но промолчал. Поели, взбодрились. «Итак, мальчики, беру управление на себя», — сказала девушка. «Майор, запрограммируй хакера на возвращение». Мужчины посмотрели на нее с недоумением. «Зачем на возвращение?» — спросил Холост. «Мы же собирались добираться до Роя». «Этот терминал может не знать, что такое Рой и где он находится, поэтому лучше всего вернуться на станцию и перезапустить портал. Только его компьютер знает, где обитает наш противник». «Логично», — согласился Терентий. Степан пошевелил бровями, размышляя, нехотя кивнул. «Может быть, ты и права, хотя я предлагаю попробовать сразу проложить канал к Рою». «Пристегнитесь, товарищ пассажиры», — пошутил Терентий, заняв место пилота. Погрузились в изоляцию кресел, как птицы в гнезда. Взломщик ответил стандартным, готов служить, и десантник объяснил ему задачу. Общение хакер-жилета с местным компьютером длилось больше трех минут. Потом взломщик сообщил. «Система глючит. Возможно, оператор меня не понял до конца». «Что он говорит?» «Он говорит, это сложный комплекс ментальных полей или птонных конфигураций». Когда оператор соглашается, выдает резонанс полей в зеленом диапазоне. Сейчас он высветил желтую гамму. Ты смог внушить ему трек выхода? С вероятностью 50%. Не слишком оптимистично. Это все, что я могу сделать. Ну, что сидим, как рыбаки с удочками, — осведомился Холост. Задача сложнее, чем мы думали. Очнулся Терентий. «Взломщик дает лишь пятидесятипроцентную гарантию». «Это лучше, чем пятипроцентная...» «Давай, запускай», — сказала Флора. Терентий помолчал, испытывая сомнения, но выглядеть рефлексирующим пацаном в глазах полковника не хотелось, и он скомандовал. «Включай бандуру, дружище!» Свет в кабине погас, а вместе с ним погасло и сознание. Машина времени швырнула катер в пространство». Правда, поначалу этот белый свет выглядел как кромешная тьма, и лишь после того, как хронодесантники очнулись и костюмы включили систему обзора, стало понятно, что голем висит в центре точно такой же яйцеобразной полости, из которой они стартовали. — Что происходит? — проворчал холост. — Нас никуда не отправили? Портал не сработал? — Пламен, параметры, — сказал Терентий. Гравитация две земной, начал перечислять компьютер. Воздух, азот, сероводород, втор, инертные газы, температура сто градусов. Нас перебросили. Это другой мир. Рой, надо осмотреться. Пламен, что снаружи? Согласно показаниям датчиков море. Какое море? удивилась Флора. Портал плавает в воде? Нет. Судя по косвенным признакам, это коралловое сооружение. — Ищи выход. — Слушаюсь. Выход из яйца нашелся быстро. В остром верхнем конце яйцеобразной полости виднелось кольцо люка. — Сможем выбраться на катере? — спросила Флора. — Если только расширим люк выхода, — ответил Пламен. — Не будем рисковать. Оставляем тебя за часового. Заметишь что-либо подозрительное, дашь знать. — Хорошо, командир. Вежливо проговорил компьютер. Его интеллекта вполне хватало, чтобы разбираться в нюансах человеческой речи, а поскольку до этого момента Флора объявила, что берет командование на себя, он принял ее объявление за смену статуса. Терентий подумал об этом мимолетно, а Холост отреагировал недовольно, хотя и сдержал эмоции. «Поздравляю, майор, с повышением звания!» Впрочем, никто ему не возразил. Выбрались на вершину глыбы, которую Пламен назвал кораллом. Она и в самом деле напоминала кораллообразное сооружение, величиной из десятиэтажный дом, изъеденный порами и множеством ходов. Цвет сооружения приближался к желто-оранжевому, отчего оно казалось гигантским куском янтаря. Островок этот вырастал из водной с виду поверхности, помаргивающей белыми барашками волн. По сути, это было фосфорицирующее море без конца и края, уходящее к горизонту в необразимые дали. Островков же, подобных этому, здесь насчитывались тысячи, напомнив недавнее скопище асфальтовых пирамид. Небо над морем отдавало зеленью, подсвеченное низко над горизонтом размытой полоской непонятного происхождения. Звезд, видно, не было. — Еще один перевалочный пункт, — сказал Холост. «Не слишком ли их много для одной Вселенной?» Терентий промолчал. Флора взлетела повыше. «Давайте осмотрим парочку кораллов поближе». Соседний островок был поменьше в размерах и больше разрушен. Коррозия изъела его от вершины до основания, и в дыры стал виден эллипсоид внутри, отблескивающий тусклым серебром. «Так и есть», — сказал Холост. «Скопление порталов, и, судя по их виду, возраст кораллов велик». «Интересно, мы попали в будущее или все-таки прошлое?» Терентий снова воздержался от ответа. Флора отреагировала задумчивым тоном. «Мне кажется, это все-таки будущее. Сотни миллиардов лет после нас». «Почему ты так решила?» «Потому что Рой бросал хроноканал из своего времени, и портал должен был отправить энергию Солнца к нему в его времена, а не в прошлое». Холост промолчал. И все же непонятно, почему нас выносят в промежуточные времена. Может, ты неправильно программируешь хакера?» Вопрос был задан Терентию, и он ответил. Взломщик пытается постичь логику компьютера, созданного не людьми, скорее всего, не гуманоидами. И тот, наверное, понимает нас по-своему. «Так настрой как следует, а лучше отдай жилет мне!» Десантник стиснул зубы, сдерживая гнев. «Бери. — Бери! — Терентий? — удивилась Флора. — Это что за детские капризы? — Пусть попробует сам. Может, я и в самом деле чего-то не понимаю. — Давно бы так, — обрадовался Степан. — Но сначала обследуем еще несколько островов, — уступила девушка. Для проформы они облетели с десяток коралловых скал, убеждаясь в их предназначении в качестве порталов. Но все они не работали, и десантники вернулись к первому островку. В кабинете холост натянул на себя жилет, с полчаса упражнялся пользоваться им и, наконец, объявил: Я готов. Хакер слушается беспрекословно. Итак, курс на будущее. Где же бетрой? Вот будет смешно, если нас и в самом деле вынесет крою, отстраненно подумал Терентий. Полковник меня с космической пылью смешает. Не йорничай! Сухо отбрила холосто Флора. Кабину затопила тьма. По голове пробежала мышь, куснула в висок, и Терентий очнулся, сообразив, что Терафим сделал ему укол. Он и был мышью, приведшей хозяина в чувство с помощью укола адептогена. — Как вы? — мысленно спросил секретарь. — В порядке, — ответил Терентий. Запахло на шитырем. хотя, разумеется, никакого нашитыря у чип-секретаря под рукой не было, он просто активировал микробиом восстановителя нервной системы. Волна бодрости прянула от головы к шее, оттуда в остальные части тела, и Терентий сел прямо. В кабине катера горела лишь свеча аварийного освещения, венчающая панель виреала. Стенки кабины мерцали инием. Пламен. Позвал десантник, ощущая себя, как после бокала шампанского. «Слушаю!» Прошелестел тихий детский голосок. «Свет!» В потолке разгорелись скрытые плазмоны. Флора и холост не двигались, но компьютер тревоги не поднимал, и было понятно, что они еще просто не пришли в себя. «Где мы?» «Не могу определить!» Детский голосок превратился в мужской баритон. «Мы внутри силовой сферы!» «Внутри портала?» В принципе, это, конечно, портал, но выглядит как прозрачный сферический пузырь без каких-либо деталей. Дай картинку. Стенки кабины исчезли, но темнота за ними не рассеялась, словно голем висел в угольном мешке, непроницаемом для световых лучей. В кабине постоянно поддерживалась земная сила тяжести, и Терентий спросил. «Данные за бортом». Тяготеющих масс не наблюдаю в пределах измерений, но это, возможно, эффект экранирующего поля. Температура за бортом минус 270, воздух отсутствует, никаких заряженных частиц моя аппаратура не фиксирует, то есть в пределах статистической погрешности. «Обалдеть!» — проговорил пришедший в себя холост. «Я не ослышался!» «Температура минус 270?» «Так точно!» Космолетчики обменялись взглядами. «Где мы, черт побери?» «Ты настраивал взломщика», — мстительно ответил Терентий. «Ты и скажи». «Будущее. Я настраивал хакера на будущее». «Может быть, это времена улья?» Неуверенно проговорила Флора. «Улей существует... Будет существовать после того, как пройдет гугл лет, когда распадутся даже черные дыры. Что мы видим?» «Ничего», — буркнул холост. «Значит, мы точно в будущем улья...» «Однако нам нужен рой», — сказал Терентий. «Давайте выберемся из-под пузыря и осмотримся. Если ничего не обнаружим, вернемся в пузырь и проследуем дальше. Уверена, что хронолиния заканчивается там, где существует рой. Это если пузырь не исчезнет, когда мы вылетим из него». «А у тебя есть другое предложение?» «Нет». «Тогда за дело. Степан, включай взломщика. Пусть попробует договориться с местным автоматом». Холост замер, концентрируясь на связи с жилетом. На этот раз его мысленный диалог длился не секунды, а несколько минут. Наконец полковник крякнул, откидываясь на спинку сиденья. «Не знаю, чего ему еще нужно». Говорит, контакт установлен, но он не понимает, с кем разговаривает. Никакой аппаратуры вокруг нет, а инфа появляется ниоткуда. «Работают неземные технологии, вот и все», — сказал Терентий. «Он откроет выход». Черт его знает. Может, бахнем по пузырю из вакуум-пробойника? Это еще что такое? ВСП-трассер можно использовать в качестве суперструнника. Не слышал о таких возможностях трассера. В наши времена большие космолеты имели боевые комплексы с использованием суперструнников. Круто вас вооружали в 2150 году. «Вас вооружали еще круче, если ваш капитан Карепанов утверждал, что у вас даже нуль хлопы есть, мины, взрывающие вакуум. Потому что к нам в систему все чаще стали соваться всякие хищные твари. То разумные жабы, то ульи, то рои. Вот придумали для защиты». «Ладно, эксперты, испытаем судьбу еще раз», — подвела Флора итог обсуждений. «Пламен, мы сейчас подсоединим к тебе взломщика. Попытай счастье, пошикачи пузырь гравиком мягко, не разрушая». «Выполняю», — согласился компьютер. Какое-то время ничего не происходило. Вокруг катера простиралась бесформенная тьма, не пронизанная ни одной искрой света. Лицо холосто заблестело от пота. «Давай, вражья сила, тьма египетская!» Едва слышно процедил он сквозь зубы и тотчас же что-то изменилось снаружи. На мгновение стала видна прозрачная сферическая пленка, по которой плыли радужные разводы, как по мыльному пузырю. Потом она растрескалась и разлетелась во все стороны клочьями, и катер оказался висящим над каким-то гигантским кубом со стороной в несколько километров изъеденным коростой ниши дыр красивых фрактальных линий. Куб медленно вращался а точнее голем вращался вокруг него, так что грани сменяли друг друга и в то же время изменял конфигурацию и рисунок фрактальных дырчатых узоров. Причем источника света не было видно нигде, однако куб был виден совершенно отчетливо на фоне угольно-черного пространства вокруг. «Фрактал?» — нарушил молчание холост. «Очень напоминает фрагмент губки Серпинского. Может быть, это и есть рой? Пламен?» «Что ты видишь?» — спросила Флора. «Объект в форме куба», — послышался ответ. «Длина ребра — 4 километра 220 метров». «Ландшафт граней транзитивен. Предполагаю, что это чисто полевая структура. Можешь определить точно». «Датчики молчат. Гравитационное поле отсутствует, но объект светится в видимом диапазоне и ультрафиолете». «Пощупай его лазером», — сказал Терентий. «Нежно». Вериал мигнул глазом пересвета. Воздух за стенками кабины отсутствовал, и луч лазера не был виден. Однако на грани под големом загорелось фиолетово-красное световое пятнышко. И тотчас же цепочка дыр и вмятин на грани резко объединилась в одну воронку, протаившую внутрь куба на глубину в километр. «Кажется, нас приглашают в гости», — хмыкнул холост. «Так рой это или не рой?» «Слишком мал для сверхразумной системы», — сказал Терентий рассудительно. Улей был размером с галактику. «Улей ведь, по сути, компьютер. Мозг. Все равно это, в первую очередь, квантовый компьютер». В отчете Флори говорится, что Улей состоял из множества облаков разного разума. Как же он думал и принимал решение, если скорость света всего 300 тысяч километров в секунду? Он думал со сверхсветовой скоростью, только и всего... «Невозможно представить, какими технологиями овладел Улей к тому времени. Мы летали внутри по его периферийным областям не один день, но так и не поняли, как он выглядит со стороны. Если Рой такая же сверхсистема, он должен вмещать мозги помощней и иметь размеры галактики, если не больше. Может, наоборот, он имеет планковские размеры?» Терентий помолчал. «Я не специалист в М-теории». «Но он действительно может быть свернут по каким-то измерениям, и мы видим куб как приемное отделение». «Браво, майор! Тут я с тобой согласен». «Проверим», — решила Флора. «Пламен вперед!» Голем нырнул в воронку, и мимо поплыли кружево фрактальных узоров преимущественно насыщенного синего и фрактального цвета, края которых казались раскаленными до багрового свечения. Эти узоры не меняли форму и выглядели как зазубренные бреши гигантского часового механизма, полуразрушенного временем. Терентий невольно подумал, не остаток ли это древнего существа, выросшего еще в начале эпохи рождения звезд, и не является ли он таким же порталом, связывающим времена вселенной. Видимо, такие же мысли бродили и в голове Холоста, потому что он вдруг со смешком произнес. Может быть, это последний форпост, последней цивилизации, сохранившийся с незапамятных времен? Прошло много лет, квинтиллионы и триллионы, звезды и планеты распались на кванты, но кубик уцелел. Вопрос повис в воздухе. Спутники молчали. Спуск в воронку продолжался всего минуту. Катер достиг дна и оказался внутри сферы диаметром не больше сотни метров. Все узоры воронки и сферы светились, и было видно, что в ней находятся воронки и остальных граней куба. Пламен подвесил катер в центре сферы. Пассажиры принялись разглядывать ее изъеденные той же фрактальной коррозией стенки. «Что дальше?» — задал вопрос Холост. «Подождем», — отрезала Флора. «Если нас пригласили, то должны предъявить парламентера. Помигай». Но включать прожектор не потребовалось. Узор ниши дыр в стенках смазался, расплываясь фиолетово багровой пылью. И в ее гуще замелькали видения, причем так быстро, что глаз успевал выхватывать из вереницы видений только фрагменты текучих изображений. Терентий напрягся, настраивая нервную систему на скоростной режим и стал вылавливать смысловые конфигурации из общей картины видеопередачи. «Белая звезда», Несколько планет вокруг, охваченных огнем и дымом, стремительные драконовидные тени, метающие молнии. Огромная планета, сфера дыма, из недр которой вылетают зорницы, фонтаны пламени и снова драконы. Галактика, пульсирующая миллионами взрывающихся звезд, истекающая хвостами пыли скопление галактик, бьющиеся в пламенной агонии, после которой они стали испускать фейерверки звезд и гаснуть одна за другой. А закончилось все представление тем, что звезд и галактик в темнеющем пространстве стало совсем мало. Из некоторых вынеслись островки сложнейших геометрических форм, исчезая в невероятной дали, пока не остался один, нечто вроде веретена из фрактальных узоров, местами походивших на кубы. Последнее изображение расплылось фиолетовой пылью, и она снова сфокусировалась в прежнюю картину пористых стен сферы. Длилась вся передача от силы полминуты. Ославивший холост шумно выдохнул. Мрак! Кто-нибудь что-нибудь понял? Нам показали истории. Расслабился Терентий. Какие? Распада Вселенной в результате инфляционного расширения. Они истории войн. Сначала я так подумал, скорость прокрутки была слишком велика, и мы, скорее всего, не все восприняли правильно. Кстати, Пламен должен был записать передачу. Пламен? Записал. Подтвердил компьютер. По свободе прокрутим еще раз с нормальной скоростью. Значит, этот куб... Обломок древних сооружений какой-то объединенной цивилизации. Терентий помолчал. Или, возможно... «Останки мыслящей сверхсистемы. Последнее, что я видел, было изображение наподобие эллиптической галактики, усыпанной такими кубами». «То есть это и есть Рой?» «Не уверен». «Почему?» «Тот же аргумент, о котором говорила Фло. Рой хотел качать энергию с солнцем то есть он еще жив и обитает где-то в будущем, откуда и пробил хроноканал в наше время». Точно так же он может существовать в прошлом, и чтобы подкачать ресурс, решил пробить хроноканал в будущее, то есть к нам. Ну не знаю, мне почему-то кажется, что Рой сосед Улья, прыгая по линии, мы так и не добрались до времен их существования. Когда по расчетам ученых состоится распад звезд, я этим никогда не интересовался. Пожал плечами Степан. «По-моему, звезды начнут распадаться через десять в шестидесятой степени лет», — сказала Флора. «Пламен, у тебя есть инфа по этой теме?» «Нет, командир», — смущенно ответил компьютер. «Ну, Аули, если мне память не изменяет», — сказал Терентий с ноткой превосходства. «Родился спустя гугл лет, то есть через десять в сотой степени лет. Мы не долетели и полпути». — Если ты имеешь в виду, что я неправильно настроил взломщика, — набычился Холост. — Оставьте! — прервала его Флора. — Нам надо вернуться в сферу портала и попытаться включить линию еще раз. — Можно подумать, что я против! — поморщился Степан. — Только где теперь мы найдем портал? — Пламен, ты запомнил, где мы выходили? — Так точно. — Погодите возвращаться, — сказал Терентий. «Что, если портал можно вызвать прямо отсюда?» «Гениально!» — пробормотал Холост. «Врубай, хакера!» — согласилась девушка. Холост сосредоточился на связи со взломщиком, и потекли минуты ожидания.